Глава семнадцатая. «Может, выпьешь все-таки?» Ко мне Антон склоняется с улыбкой. Я только головой качаю, ища поводу скользнуть от него подальше. Вокруг музыка грохочет, люди танцуют, пьют, веселятся. А я, как в вакууме каком-то, чувствую себя иссушенным без крови вампиром. Словно с каждым днем у меня все меньше и меньше жизненных сил остается. И причину я отлично знаю. «Руслан...» Точнее, его отсутствие в моей жизни. Первые дни я была уверена. Он за мной приедет. Потом просто надеялась на это. Сейчас я существую изо дня в день. Ложусь спать, а утром встаю с мыслью, поскорее бы этот день прошел, чтобы можно было снова сном забыться. Папа сильно беспокоится за меня. Уверен, это последствия того ужаса, что я пережила. Психологу хочет записать. Я отказываюсь. Причина всему этому одна. Я без Руслана не могу. Ничего не могу. Ни есть, ни пить, ни жить. Похудела за этот месяц. Ленка говорит, одни глаза остались. Она-то как раз все понимает, потому что криминальной составляющей не знает. Знает, что я по Руслану страдаю. Весь месяц пытается меня из дома вытащить. Но я не хочу. Никуда не хочу. Лежу, обняв подушку. Смотрю какие-то видео, фильмы. Даже не запоминая, что в них происходит. Плачу. Папа, к счастью, новую работу нашел, и никто не мешает мне всем этим заниматься. У меня просто сил нет притворяться, казаться счастливой. Я несчастлива. И не могу быть счастлива, только не без него. И знаю, что это не пройдет, что это не просто первая любовь, от которой со временем остается флер романтичных воспоминаний. Это навсегда. Руслан словно в меня врос, а я в него. Так я чувствую, что сколько по-живому не выдирай где-то все равно росток остается и снова прорастает. И так всегда будет. «Вась, ну пойдем потанцуем!» Ленка ко мне подлетает. Улыбка на лице. Глаза блестят. «У меня днюха все-таки!» Слабо улыбаюсь, но встаю. Просто чтобы избавиться от назойливых ухаживаний Антона, нашего однокурсника. Ленка всегда с размахом празднует. Вот и сейчас тут просто толпа народу. Можно было не идти. Никто бы не заметил моего отсутствия. «Слушай, Васек, жарко шепчет на ухо подруга, положив руки мне на плечи. «Нельзя так страдать по мужикам. Они этого не ценят все равно. Выпей, расслабься, потанцуй. Пора дальше двигаться. Клин-клином вышибают. Слышала? Она уже пьяненькая. Потому и несет это все, не фильтруя. Я не отвечаю». «Ну, правда. Тоха вон тебя уже всю взглядом облизал», – продолжает Ленка. «Он ведь норм парень. Симпатичный, не придурок». «Ты ему нравишься? Просто дай шанс, ну! Никто же трахаться с ним не заставляет!» Одна мысль о сексе с другим вызывает полное неприятие. передергивает, как только подумаю, что кто-то коснется меня, целовать будет. Нет, нет, Ленка не понимает просто. Она думает, это временное было. Но я знаю, это навсегда. Я люблю Руслана. А он? Я вдруг чувствую себя так, словно потолок в стороны разошелся. И молния точнёхонько в мне макушку зарядила. Реальность смазывается. Звуки гаснут. Огни пятнами становятся нечёткими. Я зажмуриваюсь на секунду, не чувствуя жарких объятий подруги. Не слыша, что она ещё шепчет. Там у Руслан. Сидит на высоком стуле. И смотрит на танцпол. Прямо на меня. Я жадно взглядом по нему скольжу. Словно путник в пустыне, которому воды дали. И я пью большими глотками. Чувство, как, наконец, жизнь обретает смысл. Появляются силы. Руслан выглядит уставшим. Зарос щетиной. И волосы отросли немного. Взъерошены. На нем обычная футболка и джинсы. Но все равно он кажется мне маяком, сверкающим на многие километры вокруг. Он не может внимания не привлекать. Просто потому, что это он. От него такая энергетика исходит. Такая мужская сила. Вижу, как две девушки рядом с ним переговариваются, то и дело взгляда кидая. Меня моментально разъедает жуткой ревностью. Одна мысль о том, что вот я тут стою, одинокая и жалкая, а у него хорошо все. Жизнь продолжается. Он сюда расслабиться пришел. Может, даже подругу на ночь снять, как он привык. А я? Мне так больно становится, что, сбросив руки подруги, убегаю, бесцеремонно расталкивая людей вокруг. В туалете, опершись руками о раковину, тяжело дышу, разглядывая свое отражение. Ленка заставила меня накраситься, надеть короткое платье. Смотрю на себя и не узнаю. Я вообще больше не знаю, кто я, кажется. Две девчонки, красившие губы, выходят из туалета и становится тихо. Только далеко фоном музыка продолжает грохотать. Я успокоиться пытаюсь. Я его так ждала все это время, ни разу мысли не допустила что он через нас перешагнул и дальше пошел, А он просто в клубе тусит. Баб клеит. Ненавижу. Зажмуриваюсь сильно. По щекам стекают слезы. Снова дверь открывается. Но никто не говорит. Не идет. Глаза распахиваю застываю. Руслан позади меня стоит. Вижу его в отражении. Так близко. Боже, слишком близко, чтобы остаться равнодушной. А он еще один шаг ко мне делает. Я кожей чувствую, что нас сантиметры разделяют. Запах его туалетной воды ощущаю. И дыхание, в котором перемешались мята и алкоголь. «Здравствуй, Василиса», — крипло говорит Руслан. Я резко разворачиваюсь, ищу слова подходящие. Но их нет просто. Меня трясет От того, что он рядом. От того, что скоро это может кончиться. Что я снова одна останусь. Не переживу. Вот что я сказать ему хочу. Но не успеваю, потому что он волосы моей рукой зарывается, на себя толкает и впечатывается в мои губы поцелуем.